Поскольку они спровоцировали массовую гибель в некотором роде, Назарик мог извлечь из этого выгоду. Верно, потерянные жизни надлежало использовать наилучшим образом. И было еще кое-что. Айнс решил, что ему стоит подготовиться к этому после того, как он выслушает пожелания этих двоих. «Давай». Следующий ход определит, выиграл я или проиграл. «Те, кто мудр». Он не смог вспомнить, что говорить дальше. Он позабыл подготовленный сценарий. «Забудьте. Те, кто глуп, учится на своих ошибках. Сейчас я не говорю о том, что вы все глупы. Но я указываю на тот факт, что даже идиоты способны учиться на своем опыте». Айнс разочаровался в самом себе. Как он сумел позабыть то, что собирался сказать в столь важный момент? Почему он такой бесполезный? Почему те, кто красиво говорят, еще и умны? Как удается им безостановочно выплевывать заученные слова и фразы? Обычно, даже если кто-то забывает, что собирался сказать, он не останавливается на этом, не так ли? Существовал только один закономерный вывод. Их мозги устроены иначе. Ах, неважно. важно, должны ли мы разрушить города королевства или истребить его жителей, это не проблематично, с учетом силы великой подземной гробницы Назарик. Но наше внимание должно сосредоточиться на накоплении опыта. Если нам придется столкнуться с более сложной ситуацией, уроки, которые вы извлечете из данной войны, могли бы помочь. У Айнза был опыт нанесения атак по вражеским базам и осады городов во время прошлых войн гильдий и подобных мероприятий. Однако то происходило в Игдрасиле. Знания, которые он получил из игры, надлежало правильно применить в реальности. В этом контексте опыт, который они извлекут при использовании различных методов для уничтожения разных городов, определенно станет полезным в будущем. Великая подземная гробница Назарик следует укреплять себя. Верить в то, что Айнс Олгон и Великая подземная гробница Назарик были единственной гильдией и базой гильдии в этом мире, казалось слишком наивным. Айнс существовал в этом мире, потому должны найтись и другие игроки и гильдии в этом мире». Возможно, они появятся в будущем. И чтобы подготовиться к этому будущему, для их организации жизненно важно наращивать свою силу. Действительно, каждому из них важно получить личный опыт в таких вопросах. Айнс продолжил свое обращение к стражам, внимательно его слушавшим. Говоря о нашей текущей ситуации, я чувствую, что груз ответственности на плечах стражей-этажей все возрастает. В то же время число подобных вам, тех, кто... Кому я мог бы доверить эту работу, очень невелико. Стражи этажей, кроме виктима, все являлись могучими созданиями сотого уровня, способными потягаться с Айнзом. Стражи областей были слабее стражей этажей, поэтому Айнз чувствовал себя неловко от мысли вывести их наружу. Где могли оказаться сильные враги? Вот почему число заданий, отдаваемых стражам этажей, постоянно росло. Однако, поддерживая статус-кво, мы позволим многим проблемам всплыть на поверхности. Когда колдовское королевство Аймс Олгон починит себе достаточно обширную территорию, стражи областей примут на себя ответственность за широкий круг задач. Возможно, настанет день, когда далее управление войной будет перепоручаться кому-то. Мы напишем историю для тех последователей, кто не обладает обширным опытом? Демиург снова начал излагать непонятные вещи, но то, что он сказал об истории, более или менее попадало в цель. Это также звучало довольно круто. Это верно, все именно так, как ты предположил, Демиург. Хотя он и чувствовал, что это не передать должным образом, но Айнс продолжал улыбаться, используя отрепетированный, звучащий как у серьезного правителя, голос. Говоря о голосе, если бы он услышал свой голос на записи, то наверняка не смог бы пережить подобного стыда. но он старался не думать об этом слишком много. В конце концов, его эмоции быстро подавлялись, как только он представлял свой голос со стороны. В любом случае, идея Демиурга с историей казалась неплохой. Они получили знания о различных видах городов и методах их осад во время этого вторжения в королевство, и им следовало записать все это в книгу или что-то в этом роде. Обитатели великой подземной гробницы Назарик, а в первую очередь стражи областей, могли извлечь урок из переданного им опыта, не так ли? Конечно, пословица твердит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что те, кто пережил что-то лично, усвоят больше, нежели те, кто лишь узнают пересказ событий. Однако он предчувствовал, что едва ли им еще раз выпадет такая возможность, как сейчас. Итак, стражи этажей, начиная с этого дня, постараются придумать как можно больше уникальных стратегий осады городов, Демиорг и Альбедо, вы оба слишком хороши в этом. Потому просто выслушайте и запишите предложение остальных. С моей точки зрения, на данный момент Шалти показала наиболее креативную стратегию. Владыка Айнс говорит о том, как я применила ледяных драконов для сброса солдат с небес? Именно так. Я верю, что поскольку именно Шалти я поручил все транспортные задачи, она пришла к такой идее. Взяв за основу эту тактику, мы могли бы организовать... Как там это называется? Десант? Возможно, организовать нечто подобное вовсе неплохо. Она не просто использовала дыхание драконов для тактики «бей и беги», но также сбросила пожирателей душ с 500 метров на город. Пожиратели душ восстанавливали себя, а затем бесчинствовали по городу, убивая массы жителей своей аурой. Но даже если это были пожиратели душ, их падение с 500 метров наносило им урон. В этом мире ускорение свободного падения не замедляется, сопротивлением воздуха, а потому падающий может разгоняться бесконечно, так оно или нет, но Айнс не хотел тратить время и силы на проверку этого экспериментами, а потому не обладал точной информацией на сей счет. Пожиратели душ могли активировать ауру, поглощавшую души и превращавшую их в очки здоровья. Это означало, что данная стратегия включала в себя способ практически сразу свести на нет урон от падения боевых единиц. «Хотя у плана и нашлись некоторые недостатки, но это станет хорошим уроком на будущее. Короче говоря, они пробивали крыши домов». Аура засмеялась, читая доклад, а Айнс также мысленно улыбнулся. Разумеется, их насмешила не стратегия Шалти, а неожиданные на первый взгляд обстоятельства, возникновение которого сейчас казалось очевидным. Из сброшенных сверху пожирателей душ один отскочил от остроконечных крыш, полетел в сторону под странным углом. и получил намного больше урона, чем ожидалось. Но ему еще повезло в сравнении с тем, который пробил с собой крышу, попытался протаранить дверь, но в результате застрял. Из четырех сброшенных только один остался обездвижен. Размер выборки был невелик, но частота неудач казалась довольно высокой. Стоит повторить эксперимент еще несколько раз. Возможно, нам удастся получить ценные данные по десантированию войск. Да. Тогда ставлю это на тебя. «Выбери несколько городов для эксперимента. Как пожелает владыка Айнс, я немедленно подготовлю и осуществлю эти планы». Среди прочих деталей, попавшихся айнзу на глаза, значилось, как 300 древних лечей использовали для ковровой бомбардировки города путем синхронного использования заклинаний «Огненный шар», и как убийц отправили устранить главу города, чтобы во время вторжения город погрузился в хаос». Эти записи разрушении городов представляли ценность не только для обучения Стражей областей, но также и в качестве образцов стратегий, которые враг мог применить для вторжения в Назарик. Айн вздохнул про себя. Возможно, Стражи решили, что он был параноиком. Если бы Назарик был действительно неуязвим, то необходимость во всех этих мерах отпала бы. Однако такое невозможно. Абсолютно невозможно. Это приготовление к нашей неизбежной битве с гильдией. «Столько сильной, как мы, или даже сильнее». Когда Айнс закончил говорить, стражи выразили готовность подчиниться в унисон. «Тогда самое время начать нашу следующую осаду». Айнс бросил взгляд на Альбедо. Поскольку у Айнса не имелось глаз, большинство людей не могли ощутить его взора. Ему приходилось поворачивать головой в направлении собеседника в большинстве случаев. Но Альбедо была достаточно восприимчива, чтобы заметить без этого движения. Она кивнула, показывая, что поняла. «Все, как и сказал Владыка Айнс». «Кстати говоря, Владыка Айнс, число солдат, отданных для этой войны, кажется скудным. В чем причина для этого?» Айнс тут же замер. Он не мог выдумать ответ на столь логичный вопрос. По правде говоря, он думал, что ему удастся держаться на сцене гораздо лучше, чем сейчас. Демиург и альбеда не понимали вопросов. Он надеялся, что Кацит и остальные поступят так же. «Вот почему. Это от того, что Кацит уже потерпел опыт поражения в битве с людоящерами, а я обязал его обдумать это».